Рауф невесело взглянул на Олега. Они, наверное, подозревают кого-нибудь из нас двоих. Осторожно, заметил он. — С чего взял? — дернулся Олег. — Почему именно нас? — У «Ну, женщины не в счет. Значит, только один из нас мог совершить это убийство.